«Вы кому?» «Подождите, пожалуйста, лорд Бифштекс на дебатах. Я сейчас ему доложу о вас». Румяно-щеки лорд появляется через несколько минут. Он, трогательно заботлив и всем своим добродушным видом, разрушает образ кровососа, предки которого пустили по миру пустуков и прочих крестьян. «Помните? Овцы съели людей». Кто-то изрек. Лорд никогда не ест, он только завтракает, обедает и ужинает. Мы осматриваем залы, увешанные огромными картинами в тяжелых рамах, и из этого имперского музея переходим в небольшую палату, совсем не Ковент гарден После мордобоев в нашей думе и швыряния стаканами все выглядит невыносимо скучно, а бывало я не вылезал отсюда. Наслаждаясь свободой слова. Кабинет лорда. Кровавая Мэри, в которой маловато томатного сока. Джеймс Бонд предпочитал водку с перцем, уносившим с собой вниз вредные масла. Переход в ресторан для внутреннего пользования. Дежурные улыбки. Обсуждение неинтересных новостей. Сладостное погружение в любимое блюдо. Панированный дуврский сом, огромный, как мечта. — Мне занозы, пожалуйста, — заказывает чеширский кот. Официант по-английски даже глазом не моргнул. Эксцентрики и коты в Англии в почете, и клиент может заказать хоть гвозди. Мы успеваем дружески обсудить, кроме погоды. Расстановку мировых сил, прогресс в ныне свободной России, генеалогию моего чеширского кота, здоровье семьи лорда и множество других важнейших вопросов. Как писал Николай Гумилев, «Дело важное нам тут есть, без него был бы день наш пуст на террасу отеля сесть и спросить печеный лангуст». После сытной трапезы хочется вернуться в Хемстед и развалиться на тахте. Но гостеприимный Крис предусмотрительно купил билеты в театр. Конечно, это интеллектуальная перегрузка. Но не хлебом же единым. С ужасом узнаю, что мы идем на мюзикл отверженные. Оказывается, это мировой хит, нисходящий со сцены. десятилетия Билеты раскуплены на год вперед. На отверженных я вырос и воспитывался. Всю жизнь проникался духом Гавроша и добротой Жана Вальжана и даже отмечал день Парижской коммуны. Никогда не поверишь, что англичане с и видят во сне французскую революцию. Что им коммунары? Уэст-Эндовский театр-палас набит битком. Публика захвачена действом, словно сама участвует в борьбе. зажиревший буржуазии никто не шлохнется не шушит программкой все бешено аплодируют после каждой мизансцены пафосно растает льется кровь на баррикадах коммунары в живописных лохмотьях поют трагические арии мне самому вдруг хочется запеть интернационал проткнуть штыком мерзкого полицая Жавера, и расцеловать в бледные щечки бедную девочку Козетту. «Надоело!» — вдруг заорал чеширский кот. «Ради каких свинячих псов, пикс-докс, вы привели меня на отверженных, если рядом идет хит знаменитого Эндрю лойда Веббера-кошки? И сделан он не по сценарию какого-нибудь халтурщика. а по популярной науке о кошках написанной старым апоссумом шедевру Томаса Стернза Эллиота. Однажды Эллиот дал совершенно гениальное определение разведки. Wilderness of Mirrors — пустыня зеркал, а еще лучше — дикая пустыня зеркал, зияющая пустота, которая отражается в бесконечных, зеркалах. Пускай с усами хвостами,